1 ноября. Пом. Остров Груа. Французский остров Груа, Иль-де-Груа, называют также островом Гранатов, потому что там много пляжей с песком гранатового цвета. Твоя куртка, Лу, так и осталась на вешалке в прихожей. Никто не решается ее снять. Папа, его жена и их дочка, моя сестра шарлота приехали вчера из Парижа со своей собакой. Щенком лабрадора его зовут Опля. Перед тем, как идти в церковь, Альбена вывела щенка в сад и сказала ему «Опля, раз!» И, честное слово, Лу, щенок пописал. Потом она сказала «Опля, два!» И щенок послушно присел. А она вынула из кармана пинцет, потом зеленый полиэтиленовый мешочек и собрала в мешочек какашки. Так она Опля дрессирует. Она ненормальная. Когда щенок сделал свои дела, Велела Шарлотте, что бы ни не случилось неожиданностей, пойди туда, куда король ходит один. И шарлота пошла в туалет. А когда пришла обратно, я не удержалась и сказала ей на ухо, в один прекрасный день твоя мама ошибется, прикажет «Шарлотта два» и достанет пинцет. Моя сестра шутки не оценила, но взгляд Жо на минутку стал живее. У меня папины глаза, а у шарлоты папин рот. Она рыжая, и волосы у нее прямые, как у ее мамы, а у меня, как у моей, темные и кудрявые. Сегодня мне исполнилось 10 лет. В этом году у меня не будет именинного пирога со свечками, потому что ты умерла, но мама потихоньку отдала мне утром подарок — часы. Я ненавижу розовые штучки-дрюшки типа «Хэллоу Китти», и мама подарила мне черные. Мои новые часы в трауре, они скорбящие, как в стихах тети Сары. Я вообще люблю черный свет, люблю, когда отклеиваются обои, когда гудит в трубах, когда на море шторм, люблю медуз и комаров. Остров Груани оторвался от континента, как другие, а поднялся из глубин океана миллионы лет назад, это нам в школе говорили. Мне после этого часто снится страшный сон, в котором наш остров снова погружается в воду, и мы все тонем вместе с ним. Я тогда просыпаюсь вся в слезах, только все равно никому об этом не рассказываю. У меня полно друзей и в прим и в Пивизи. Когда-то остров делился на две части. Восточная называлась примтур тур западная — Пивизи. Теперь запросто можно жениться или дружить, не разбираясь, кто по какую сторону бывшей границы родился. Мы с мамой во время учебного года живем в городе у бабушки с дедушкой. У них большой дом, который раньше принадлежал арматору, владельцу судов для ловли тунца. А летом Переезжаем в Лакмарию, в нашу маленькую гостиничку, дом рыбака, которая осталась маме от ее родителей. Номера у нас всегда все заняты. Я каждое утро езжу на велосипеде за свежим хлебом. Мама занимается хозяйством, стиркой, покупает кофе и джем для гостевых завтраков и говорит, как хорошо, что летом денежки все время капают. Все-таки прибавка к зарплате. Отопление у нас там нет. Потому ни туристов, ни прибавки зимой тоже нет. Я уже столько мертвецов видела. Крольчат, раздавленных на дороге какими-то кретинами, которые ехали слишком быстро. Птичек, пойманных и растерзанных деревенскими кошками. И еще одного утопленника на пляже. Я не захотела на тебя смотреть, Лу. Лучше буду вспоминать, как ты испортила торт. Хотя старалась сделать все точно по рецепту твоей подруги Мартины. Бабушки моих подруг закармливают их пирогами, или там бретонским крем-брюле, или чумпотом. А для тебя кухня была настолько не твоим местом, что ты даже омлеты ухитрялась испортить. Но ты готовилась с такой любовью, что я их ела, эти твои никуда не годные омлеты. Мама с папой рассорились сразу после того, как я родилась. Мама говорит, я тут ни при чем, но она неправду говорит. «Именно из-за меня так все и получилось», — это мне шарлота сказала с противной такой улыбочкой. Папа надеялся, что мама поселится с ним в Париже, но она не захотела уехать с Груа, потому что, она так считает, в других местах просто дышать нечем. Не знаю, хотя бы тут правда или нет, потому что не была нигде дальше Ларьяна. Ещё шарлота сказала, что папа предложил маме от меня избавиться, но и этого она тоже не захотела, а папа не хотел никаких детей, и я у него получилась совершенно случайно. В общем, с тех пор, стоит ему приехать на остров, мама сразу в Лакмарию, чтобы только с ним не встретиться. Папа ведёт меня обедать где-нибудь в городе, но мы почти не разговариваем, хотя мне столько надо ему сказать. И в конце концов, меня всё это несказанное задушит. Он меня целует, но никогда не обнимает и не прижимает к себе. Я говорю папе, маме и дедушке с бабушкой «ты». Но дедушкой и бабушкой их не называют, только Жо и Лу. А Шарлотта их называет Грэнни и Грэмпи. Грэнни — бабушка, вечно попадающего в передряги ленивца из мультсериала «Ледниковый период». А Грэмпи — полубезумный изобретатель из мультфильмов о Бетти буб Он способен решить любую проблему, если наденет свою думательную кепку. Папа носит темные костюмы с галстуком. Все папы на груа ходят в джинсах, а мой никогда. Он все время ругает профсоюзы за то, что те требуют лучших условий для его сотрудников. Еще он ругает кризис и налоги. Его жена Альбена тоже всегда всем недовольна. Она не любит Британь, ей нравится юг, где море теплое. Тетя Сара говорит, что... Их Шарлотта мерзкая девчонка. Тетя Сара прелесть. Она часто меняет любовников. У нее какая-то редкая неврогенная, нейродегенеративная, не выговоришь, болезнь, которая не лечится. И тетя Сара ходит с палкой, когда болезнь обостряется, ездит в приспособленном для нее кресле на колесиках. Нейродегенеративное заболевание. Группа наследственных или приобретенных заболеваний нервной системы чаще всего медленно прогрессирующих. Общим для этих заболеваний является постепенная гибель нервных клеток, нейродегенерация, ведущая прежде всего к деменции и нарушению движений. У нее на руках тату, на левой федерика Феллини в профиль, на нем большая шляпа и шарф, на правой его жена Джульетта Мазина в маленькой шляпке и полосатой майке из фильма «Дорога». Тетя Сара говорит, что ей нельзя терять время и живет на полную катушку. Она потрясающая. Она — Икс. Знаменитую высшую школу для подготовки инженеров, основанную в Париже в 1794 году, часто называют Икс, а ее студентов и выпускников — Иксами. Папа тоже хотел поступить в политехничку, но провалился на вступительных экзаменах. Кажется, папу всегда бесило, что младшая сестра его переплюнула а я потом стану врачом, как Жо. Мне придется уехать, чтобы выучиться, но я вернусь на Груа и открою здесь свой собственный кабинет. Мне ужасно грустно из-за того, что ты умерла, Лу, но все-таки не так тяжело, как в июне, в день, когда произошла та... то, о чем я поклялась никому не говорить. Я всем соврала, даже маме. Я сказала, что виноват наш рыжий кот Трибор. Давным-давно моряков с Груа почему-то называли турками. Когда они выходили в море ловить тунца на своих плоскодонных Данди с коричневыми парусами, они брали с собой такие большие открытые кофейники, которые тоже назывались турками, только женского рода. Турка. Данди. Небольшое французское парусное двухмачтовое судно. И вот в то самое утро, о котором я говорю, мы с тобой, Лу, Обварились кофе из такой турки. Я сразу же полила себе лицо, а тебе руки холодной водой. Но у нас всё равно стали волдыри. У тебя на пальцах, у меня около глаза. Там остался шрам. Но я пообещала хранить твой секрет и держу слово. А потом ты переехала в интернат для стариков. Я сначала подумала, что ненадолго, но ты оттуда так и не вернулась. Смерть — это навсегда, на всю жизнь. На веки веков. Аминь. Когда отец Доминик сегодня утром произносил в церкви проповедь, он сказал, что у нас дружная и сплоченная семья. Да, правда, всем так кажется. Но только ты одна любила нас всех. Наверное, папа больше не станет приезжать на Груа. Он приезжал к тебе. На кладбище я попробовала взять его за руку, но он сразу стал как каменный или просто не заметил. И мне вдруг сделалось стыдно, Я сразу отодвинулась, а мне только всего и хотелось, что его утешить, да и самой меньше бояться. Я для папы обуза. Мама работает в самом большом на острове книжном магазине. Там с ней вместе работают мари Кристина и Селина. Мама зарабатывает нам на жизнь и отказывается от папиных денег. Это шарлота говорит, что я для папы тяжкий груз. На самом деле я ему не стою ни одного евро и тощая, а вот сама она, хоть мне наполовину сестра, Толстушка в два раза тяжелее меня. Во время мессы один из твоих внучатых племянников, он солист в Парижском церковном хоре, и голос у него серебристый-серебристый, пел такую красивую вещь, что я вся задрожала. Она называется «Пи-е-езу» это вещь. а свою родню я знаю очень плохо. Когда живешь на острове, семья редко может собраться вся вместе. Жо, папа, Альбена и тетя Сара завтра поедут в Лориан к нотариусу, а я должна первый раз в жизни остаться одна с шарлотой За несколько дней до того, о чем я не могу никому рассказывать, потому что обещала тебе молчать, вы Жо учили меня делать массаж сердца. Помнишь, как мы тогда веселились? Жо принёс манекен, с которым обучают врачей скорой помощи. Я положила правую ладонь этому манекену на грудь, левую — на пупок, распрямила руки, и Жо велел мне нажимать ритмично, делая примерно 100 нажимов в минуту. Я никак не могла сосчитать. Тогда ты -то взяла свой мобильник, нашла там песню, включила её на полную громкость и посоветовала мне нажимать в ритме этой песни. И я её на всю жизнь запомнила. Эту песню из прошлого века. Она называется «Stain Alive», а поет ее группа под названием би только как-то подлиннее. Там есть слова «And we are staying alive, staying alive», «А, uh, А, uh, staying alive, staying alive», «А, uh, А, uh, staying alive». Uh, uh, stayin alive. По-французски «stain alive» значит «оставаться в живых». Так вот, я спросила уже когда у тебя, Лу, сердце остановилось там, в твоем интернате, тебе массаж делали под эту песню или нет? А он ответил что ты спокойно спала и что не всегда лучшее решение — остаться в живых. Лу. Там, куда попадают после. Я умерла, но вспоминаю и вспоминаю, будто просматриваю письма, которые пришли за время моего долгого отсутствия. У меня и вправду провал в памяти случился, вроде сбоя компьютерной программы, Несколько месяцев стерлись начисто. Какая чудесная у меня была заупокойная место Аудиты Силеты и Пи-Езу звучали до того скорбно, просто за душу хватали. Пришли все, чье присутствие для меня важно. Мои сестры. Что бы там ни было, они остаются моими сестрами. Мои школьные подружки. Мои развеселые сообщники по премии Клара. Твой старый приятель Тирий. Твой преемник, не дать не взять, из Ноугуд. И столько друзей с острова, что хватило бы на целую рыболовецкую флотилию. «Из Ноугуд» или «Калиф на час» — комедия французского режиссёра Патрика Брауде 2005 года, поставленная по мотивам популярных комиксов и рассказывающая о визире, прилагающем все усилия, чтобы занять трон калифа. Во Франции комедия была очень популярна, и после неё слова «Стать калифом» вместо «калифа» вошли в поговорку. «Я люблю тебя, Жо. И то, что больше не могу тебе этого сказать, меня мучит. Мне хотелось бы коснуться тебя, вытереть слезы пом, забрать у Шарлотты ее мобильник, который помогает нашей внучке притворяться, будто ей все равно. Хотя на самом деле она расстроена». «Я видела, как ты обнял Сару, мой Болиски. Я видела». Вы цепляетесь друг за дружку, как Багор цепляется за Бакин. Тебе очень идет березовый свитер. Я сомневалась насчет цвета, но выбор оказался правильным. Я видела, как пошатывался от горя Сириан, как Пом пыталась взять отца за руку, но не смогла, а он даже и не заметил, как Маэль не решалась его обнять. Я ощущала каждой клеткой, с какой ненавистью смотрела на Майэль Альбена. Прокручивая ленту назад, вижу нашу свадьбу. Недовольные лица наших родных и наши, счастливые, улыбающиеся. Я чувствую твое тело, узнаю твой запах, вкус твоей кожи. Я улетаю с тобой, я теряю голову. Я снова и снова вижу, как ты гордился, когда я родила Сириана. Как был счастлив, когда родилась Сара. До чего был серьезным, получая степень доктора медицины. Я помню твое сияющее лицо, когда тебя назначили заведующим кардиологией. Помню, как ты плакал, когда кто-то из твоих пациентов умирал, и как радовался, когда удавалось кого-то спасти. Я не забыла твое волнение, когда Тири поставил диагноз Сари, и как паниковала я сама, когда пом обварилась. В моих руках до сих пор живет ощущение от охотничьего ружья, с которым ты застал меня посреди ночи в своем кабинете. А в ушах И сейчас звучит новогодний концерт из Вены, который мы с тобой слушали в мой первый интернатский вечер, прижавшись друг к другу. Но вот в последний миг моей жизни дыхание у меня замедляется. А страха нет, Джо. И боли нет. Это как волна или как песок, утекающий сквозь пальцы. Капли воды не страдают, когда становятся пеной. Песчинки не страдают, когда сыплются из руки на пляж. Я улыбаюсь, думая о молодом ларянском нотариусе, которому доверила столь деликатную миссию. Ты примешь его слова как дурную шутку, а зря. Ты самый лучший. Ты все сможешь. Ты никогда меня не бросал. Нет. Один раз.